глав тринадцать пробуждение шуйской ты конечно потрясающая женщина вылила на меня такую с е р ь ё з н у ю информацию и тут же вырубилась я вальяжно развалился в кресле рядом с кроватью с в е т ы она в свою очередь задумчиво размешивала какую то то ли кашу то ли желе выглядело непонятно и не очень аппетитно на тот момент мне казалось что тебе нужно узнать об этом мало ли что могло случиться пока я была без сознания». Шуйская намекала на то, что не была уверена в своем будущем. Сподвижники канцлера могли попробовать завершить начатое, пока Света находится в отключке. «Ты же никому не проболтался?» «Я похож на разговорчивого человека. К тому же что-то мне подсказывает, что эта информация может оказаться очень опасной. Как для меня, так и для твоей дочери». Директриса положила еду на поднос и нажала кнопку вызова медсестры. Та явилась буквально через пару секунд, словно все это время стояла за дверью. «Заберите, пожалуйста, и спросите Кирилла Сергеевича, можно ли мне уже есть что-то, кроме этой жижи?» «Конечно, госпожа», — поклонилась девушка и аккуратно подхватила под нос. Медсестричка ударилась из палаты, и мы продолжили. «Разве ты не можешь сама себе составить питание?» — решил поинтересоваться я. «Как и с лечением. Думал, стоит тебе прийти в себя, как ты тут же покинешь это помещение. «Ярослав, я целитель, а не врач. Причем боевой целитель. Тебе нужно понимать разницу. Оказать первую помощь, спасти человека на поле боя, подлатать собственные раны до приезда скорой помощи — это ко мне. А вот заниматься полноценным лечением должны люди, которые на этом специализируются. К тому же, если я начну сама себя лечить, это будет выглядеть попросту неуважительно по отношению к Кириллу Сергеевичу». Он лучший в своем деле, и я ему полностью доверяю. Я в ваших медицинских штучках не шарю. И это надо исправлять. Полноценного целителя из тебя не сделать, конечно, но вот часть пыли заточить под лечебные функции было бы неплохо. Благо, у тебя ее много, есть куда развернуться. Признаться, я и сам об этом думал. Объем контролируемой пыли у меня действительно большой. А если закупить целебную и научиться пользоваться ею, это серьезно поможет в будущих схватках. Увеличение выносливости, снятие усталости, быстрое лечение как легких травм, так и чего-то более серьезного. Однажды эти знания могут спасти мне жизнь. Сначала мне надо разобраться с тем арсеналом, что есть сейчас. Я достал список трав и протянул его свете. Поговорил я тут с одним твоим старым знакомым, и вот что он мне выписал. Шуйская довольно живо пробежалась взглядом по бумажке и хмыкнула. «Знакомый почерк. Так и думала, что они подключат испанца к твоим тренировкам. Он прилетал в Россию?» «Был на приеме в Малийском посольстве. Сожалел, что не получилось с тобой встретиться». «Старый развратник!» — улыбнулась Света. «Уже л е тридцать пытается в постель меня затащить? Не угомонится никак». «Так почему же?» Не хотелось обижать директрису, но она мне всегда казалась несколько легкомысленной. Хотя все больше убеждаюсь в том, что это только маска. Развлекается старушка на старости лет. «Просто не хочу быть очередным трофеем. А насчет этого списка я и сама уже подумала составить тебе подобный. Но посчитала, что еще слишком рано. Опасалась, что тело не выдержит нагрузок, которые последуют за этим». «Так, может, так оно и есть?» осторожно поинтересовался я. «Не беспокойся. Мой старый друг намного лучше разбирается в тренировках нейтральщиков. Ты можешь полностью ему доверять». Она еще раз взглянула на список. «Ты уже показывала эту Арсению Константиновичу? Некоторые травы и препараты будет очень непросто найти. Тот же огненный свет выращивается только искусственно, а его оборот строго регулируется. Но в имперских арсеналах он точно должен быть». Я выдержал небольшую паузу, так как мы подошли к теме, о которой и собирался поговорить с Шуйской. Кстати, насчет Арсения Константиновича. Свет, мне нужен твой совет и твоя помощь. Директриса подсобралась и с готовностью посмотрела в мою сторону. По окончанию приема у молитвов со мной связался Гриша Орлов. Он сказал, что Райли забрали на очередной допрос, что вскрылись какие-то новые факты, и забрал ее лично второй. Света кивнула. Так, в чём вопрос? Во-первых, прошло четыре дня, а меня по-прежнему не допускают к сестре. Причём, судя по тому, что никаких обвинений не выдвинуто, у них снова не получилось ничего собрать. Ира или держат в тюрьме просто так. Во-вторых, меня выводит из себя тот факт, что её забрали без моего ведома. Я всё-таки глава рода, и это попросту ненормально. Ярослав, когда имеешь дело с наследниками императорской семьи, стоит смириться с некоторыми шероховатостями. Если Джонс задержали, значит, на то была причина. Если ее продолжат держать з а т о ч е н и и значит, и тому есть объяснение. Второй никогда не делает что-то просто так. Поэтому, если ты надеешься, что в моих силах ее освободить, то... Нет, мне всего лишь надо узнать, что происходит, и желательно увидеть ее. Света взяла с тумбочки телефон и задумчиво покрутила его в руках. «Хорошо, я поговорю с наследником. Как только что-то узнаю, сразу сообщу тебе». «Спасибо. Я поднялся на ноги. И давай поправляйся. Нам надо возвращаться к тренировкам. А то я готов, а ты отлыниваешь. Нехорошо, госпожа директор». «Иди уже, юморист. И... Ярослав, насчет моей дочери. То, что ты знаешь, должно остаться в тайне. Обещай мне». «Я немного подумал и кивнул. Обещаю». На решение этого вопроса ушло не так много времени. Уже через несколько часов пришло сообщение от охраны, что у входа в поместье меня ждет Алиса. Просто Алиса. Благо гадать, какая именно Алиса было не нужно. Правая рука Арсения прилетела лично. Блондинка встречала меня, облокотившись спиной на собственный черный запорожец с аэрографией на правом борту. С него на меня смотрела привлекательная темная эльфийка. «Ну и шороху ты навел, Ярослав». Алиса приветливо улыбнулась и пригласила меня в салон автомобиля. «Обязательно было книгиню Шуйскую подключать. Мог ведь просто мне написать». «Так и я и написал, сразу после приема в Малийском посольстве. Но ты даже не удосужилась прочитать мое сообщение». «Да?» Она на несколько секунд отключилась. Видимо, для проверки информации. «У меня никаких оповещений нет. Ты можешь еще раз написать?» Быстро набрал ей сообщение, и на этот раз она его получила. Странно. Фигня какая-то. Наверное, проблема с софтом. Надо будет провести диагностику. В следующий раз, если не буду отвечать, звони. Независимо от времени. Окей. В дороге Алиса рассказывала о том, как недавно выполняла очередное задание и случайно рассекретила агента иностранной разведки. Причем вышло это максимально глупо. Мужик изображал из себя пьяного и попытался познакомиться с ней как с барменшей, с целью подкупа и последующего сбора информации. Но она изображала заинтересованность и хотела выяснить, кто он такой. Лицо в тусовке было новое, не засвеченное. В итоге, как говорится, не получилось, не фортануло. Агент умудрился подойти к единственному человеку в клубе, с которым ему не стоило разговаривать этим вечером. Что стоило ему свободы? «Алис, это всё очень круто, но что происходит? Почему Райли не освобождают? Какого хрена вы и Лёху прихватили? Он-то каким боком к нашим делам?» Тем временем мы приземлились у какого-то небольшого здания. «Мы бы и рады, но этот молодой человек сам отказывается улетать без своей невесты. Другого бы выгнали за шеи, но это Орлов как-никак. Арсений Константинович не хочет портить отношения с этим родом. «Ну да, арест будущей жены одного из наследников очень способствует улучшению отношений», — огрызнулся я, выходя из машины. «В чем ее обвиняют? И почему меня не ввели в курс дела?» Алиса зачем-то выпустила вперед пыль. Та начала плавно плыть в сторону дома, на расстоянии примерно метра от земли. «Потому что хотели сделать все тихо. Но потом Марфа приказала никого больше не привозить». «И что изменилось?» «Понятия не имею». «Она передо мной не отчитывается». Пыль вернулась обратно, и мыслищетка двинулась вперед. «Пойдем, спросишь у нее сам?» В сам дом мы не пошли. Вместо этого повернули направо, а после спустились в подвал. Причем достаточно ухоженный подвал, больше напоминающий какой-нибудь бункер. В первой комнате стояло двое охранников, которые при виде нас молча раступились с и открыли дверь. Во второй комнате я встретил Алексея. Он сидел на диване, обхватив руками голову и что-то нашептывал. Судя по одежде, он находился тут с самого приема. а л ё х ты чего?» Орлов поднял на меня взгляд. Глаза были красные, а общий вид весьма п о т р ё п а н н ы м «Какого хрена ты только сейчас появился?» Он с к о ч и л на ноги и п о п ё р на меня. «Ее тут пытают! Слышишь, пытают! А я ничего не могу с этим поделать!» Он подошел вплотную и взял меня за грудки. Алиса, как ни странно, даже и не думала вмешиваться. Вместо этого она прошла в следующую комнату, оставив нас наедине. «Яр, я больше этого не выдержу», — зашептал он. «Оставить ее не могу, а нарушение прямого приказа одного из наследников — это статья и позор на мой рот. Но если снова услышу ее крики, плюну на все и попытаюсь отбить. Ты ведь поможешь, да? Поможешь?» Последние слова он снова выкрикнул. «Успокойся». сказал я, убрав его руки от себя. Меня самого держали в неведении. Пришлось подключать связи, чтобы к вам попасть. Чтобы совсем разобраться, мне надо понимать, в чем ее обвиняют и что тут вообще происходит. Давай с самого начала и по порядку. Следующие минут десять Алексей сбивчиво рассказывал о событиях прошедших дней. Допрос вела какая-то женщина, представившаяся Марфой. Орлов знал одну мыслищетку Марфу, но это точно не могла быть она. Насколько он помнил из рассказов отца, та погибла много лет назад, после вылазки османского спецназа. Так вот, эта женщина разговаривала с Райли три раза в день, чётко в определённое время. Причём каждый раз она задавала одни и те же вопросы. «Моя сестра пыталась отвести разговор или упрашивать прекратить всё это, но та неизменно продолжала свой допрос». Лёха тоже пытался что-то выяснить, но женщина не удосужилась даже посмотреть на него, не то что поговорить. Вместо этого с ним побеседовал чернокожий слуга женщины, Сэм. Он попытался успокоить парня и настоятельно попросил не вмешиваться в работу профессионала. «Когда следующий допрос?» Сразу задал вопрос я. «Через две минуты», — неожиданно послышался голос со стороны входа. «Мальчик мой, с момента нашей последней встречи прошло не так много времени, а ты уже сильно изменился. Надеюсь, неустанно тренируешься? Правильно, правильно. Очень рада, что мы снова увиделись». Переведя взгляд в сторону говорившей, увидел Марфу. Она курила сигарету и пристально смотрела мне в глаза. «Прошу прощения, но не могу сказать вам того же. Где моя сестра и почему она до сих пор находится под стражей?» Мыслещетка прошла к другому концу комнаты, где находился стол. Затушив сигарету о пепельницу, она вновь повернулась в нашу сторону. «Меня попросили допросить Ралли Джонс в связи с новооткрывшимися фактами. Если бы девочка не стала закрываться во время первого допроса, она бы уже была на свободе». «Закрываться? Разве это возможно? Сопротивление же приносит невероятную боль». Марфа покачала головой. «Не сопротивляться, а именно закрываться. Мало кто из м ы с л и щ е т о в заметил бы разницу. Собственно, даже у меня с трудом получилось подловить нужные колебания. Но теперь появилась уверенность, что она что-то скрывает. И пока эта информация не окажется у меня в руках, Райли Джонс будет находиться под арестом». м ч е р т о в а мыслещеты!» — не выдержал Леха. «Вы понимаете, что у людей могут быть свои секреты!» к о вам дал право копаться в голове? Кто?» Женщина бросила на него мимолетный взгляд и никак не отреагировала на этот выпад. Зато Сэм сделал неуловимое движение рукой, и его ранговая пыль тут же пришла в движение. «Собственно, желание исправить нынешнюю ситуацию — это одна из причин моего согласия на ваше сегодняшнее присутствие, Ярослав. Мне нужно, чтобы вы поговорили с сестрой и объяснили ей, в каком серьезном положении она находится». «А заодно сообщите, что если там будет какой-то секрет, который опорочит ее честь, даю слово оставить его при себе. Ни одна живая душа не узнает о том, что я увижу. Но она должна раскрыть свой разум, иначе мне придется перейти к взлому ее сознания». «Нет!» — Алексей резко рванул вперед, но тут же поскользнулся и упал на спину. Из-за плохого освещения я не заметил, как вокруг нас образовалось два кольца из каких-то насекомых. На одно из таких и наступил Орлов, из-за чего потерял равновесие. «Не заставляйте моего друга причинять вам боль», — попросила Марфа спокойным тоном. «Это никому не нужно». л ё х у пришлось успокаивать. Я не особо разбирался в работе м ы с л и щ е т о в но подозревал, что его реакция на выражение «взлом сознания» была не случайной. Он тут же объяснил мне, что после этой процедуры велика вероятность того, что человек попросту сойдет с ума. Без шансов вернуть сознание в нормальное состояние. Пока мы разговаривали, в комнату привели Райли. Девушка выглядела откровенно хреново. Испачканная одежда, красные глаза и абсолютно изнуренный внешний вид. Алексей тут же бросился к ней и приобнял ее. Марфа и Сэм деликатно отошли в сторону и начали ждать. «Райли!» Как только сестра перевела на меня взгляд, в её глазах тут же начали появляться слёзы. «Помоги!» — одними губами прошептала она. «Вы можете нас оставить?» — попросил я остальных, и, дождавшись, пока все выйдут, спросил. «Очень а плохо выглядишь. Ты вообще спишь?» Джонс покачала головой. «Они не дают. Стоит мне уснуть, приходит один из охранников, и тут же б у д е т меня. Я не понимаю, чего именно от меня хотят». «Марфа говорит, что ты закрываешься. Райли, если тебе есть что скрывать, то самое время раскрыться. Этой женщине плевать на законы, и последствий для нее тоже никаких не будет». «У всех есть свои секреты», — шмыгнула носом сестра. «Свои же я унесу с собой в могилу». «Ты понимаешь, что это ни хрена не шутки?» — спросил я, повысив голос. «Что тебе прямо сейчас поджарят мозги?» На это Райли только обречённо покачала головой, после чего сама направилась в допросную. Спустя несколько минут мы с Сэмом и Лёхой стояли в комнате и через двойное стекло следили за допросом. Судя по виду Орлова, он выбирал момент для нападения на слугу Марфы. Ну а я лихорадочно пытался понять, как выбраться из этой ситуации. «Почему она задаёт одни и те же вопросы?» — спросил я у Сэма. «Почему так долго не даёте ей спать?» Это попросту бесчеловечно. Невиновный заключенный с каждым часом, пока его там держат, з р и т с я все сильнее из-за чувства несправедливости. Он кричит и бесится. Виновный же все больше молчит. Или плачет. Он ведь знает, что сидит за дело. Если хотите знать, виновен кто-то или нет, введите допрос до полного его изнеможения. Тем временем Райли снова отвечала на вопрос, который звучал уже множество раз. «Я не видела канцлера б е с т у ш в а вживую!» Джонс тихо заплакала. «Не понимаю, по какой причине вы продолжаете меня тут держать. Пожалуйста, перестаньте!» Золотистая пыль слегка сверкнула и ускорила свой круговой полет вокруг девушки. «Как вы связаны с организацией состав 18?» «Никак. Хватит уже!» Райли совсем разрыдалась. Марфа же посмотрела в нашу сторону и покачала головой. Затем она встала и вытянула руку вперед. Золотистая пыль резко облепила голову Райли, отчего та издала безумный крик боли. В следующую секунду Алексей не выдержал и, резко толкнув плечом Сэма, вбежал в комнату допроса. Он попытался атаковать воздушным кулаком Марфу, но его техника разбилась о стену насекомых, а спустя мгновение парня прибил и к стене. Чернокожий слуга успел защитить свою хозяйку. «Арсений Константинович узнает о вашем нападении», — ровным тоном произнесла м ы с л и щ е т к а «Сэм, если снова попробует что-нибудь выкинуть, сломай мальчику ноги. Вылечить подобное не будет проблемой, зато студит немного пыл». «Теперь уже пришел и мой ч е р е д вмешаться. Может, я и ошибаюсь, но Райли спасла мне жизнь, и я был ей должен». «Отпустите их». — сказал я, выпустив «Воронов». Почему-то сейчас я был уверен в том, что режим боевого транса включится сразу, как только начнется стычка. А значит, какие-то шансы у меня все-таки есть. Наверное. — Не вмешивайтесь, барон. Это дело государственной важности. — Позовите Арсения Константиновича. Мы поговорим и решим этот вопрос. — У меня нет на это времени. Она почти сломалась. — раздраженно произнесла Марфа. «Сэм, позаботься о нем, только сильно не к о л е ч ь Мальчик ценен. С Орловым можешь так не церемониться. Он сам согласился с последствиями своего неповиновения». Слуга двинулся на нас и выпустил вдвое больше пыли. «Только сейчас я начал понимать, что мне предстоит сразиться с ратником не меньше, а то и более серьезным противником». «Хватит!» — крикнул а Райли, окончательно расплакавшись. «Я все скажу! Скажу!» Только не трогайте их!